Глава 6. Где-то в лагере военных. «Дмитрий Андреевич», — произнес один из шестерки гвардейцев, «все выглядели суровыми в боевом снаряжении за спиной автомата на поясе клинок и пистолет». «Граф Солнцев желает видеть вас. Можем ли мы сопроводить вас к нему?» «Нет. Во-первых, я не люблю, когда меня сопровождает отряд солдат с оружием, а во-вторых, у меня был тяжелый день, и прошу более не преграждать мне путь, иначе я могу...» «Неверно истолковать это!» Сказав это, я пошел вперед, и гвардейцы расступились. «Возможно, это из-за лекарства», — сказала Саша, не оборачиваясь. «Возможно. Если это так, то у меня для них плохие новости». Я хмыкнул, так как графа Солнцева ждут унижения. Перехватывать человека на улице до группы солдат, такое я не оставляю без ответа и припомню ему, когда тот сам явится, если, конечно, явится». Вскоре мы добрались до палатки, генерал уже ушел, точнее укатился, ибо объелся до предела, но он крепкий, так что не лопнет. В палатке же было шумно и весело, костью троллили. «Дим, твои женщины меня обижают!» — жаловался парень, сидевший за столом. Напротив него собрались женщины, Макса же не вижу, спит, наверное. «Да какие они мои женщины! Не за сиську цапнуть, не под одеял тащить. Покачал я головой, подходя к кухне. Бутеров наделаю. Еще чего, фыркнула Кира и добавила. Забоченная горила". Женская солидарность штука, конечно, крайне специфичная и ненадежная, но терпи, казак, атаманом будешь. Хихикаловика, стреляю в меня шкадливым взглядом. Ой, все. Бутера будет кто? Я поставил на стол тарелку с бутербродами, а на нее налетела стая тиранозавров. — И ты, Брут! — ужаснулся я, глядя на Костю. Тот сразу два бутерброда схватил и стал их кусать. — что-то промычал он и указал на женщин. Они тоже промычали его щеки, как у хомяков. Даже Саш два бутерброда ел одновременно. А там, блин, один с мясом, другой с овощами и хлеб мой. Пришлось еще делать. Этих за раз фиг прокормишь. Ну и чай всем налил. Жаль, что чай и кари пока не созрел. Очень жду. «Завтра в одиннадцать часов будет закрытие разлома», — сказала Настя, переживав бутерброд. «Будет жестко. Есть идеи, как помочь военным?» «Да, использовать корни я не буду. Палево. Но есть иной вариант. Попробуем залить разлом манной». Отпив чай, закусил бутербродом. «От нас будет толк?» — спросила Настя. Не думаю, что есть смысла рисковать вами. В армии достаточно сильных магов, но вообще не помешало бы сделать что-то вроде магической бомбы. Да и исследовать этот момент. Все же есть способ измерения количества энтропии в разломе. Да, и это как? Удивилась мелкая Три, но я рассказал про цену на закрытие. Ребята тут же закидали меня идеями, но уже поздно, так что мы... «Достали на столке. Поздно, но не время для сна. Делать-то особо нечего. В саду трудятся негры, ужаб об тоже делать нечего. Темные эльфы пока не разродились предложениями сотрудничества, так что можем немного расслабиться и отдохнуть», — думал я. «Сволочи, вы что, все сговорились?» «Да я вас как тузик грелку порву!» — ругался я сидя за столом. «Вот, забирай, скотина!» — бросив карту на столке, манчкина перевел все те карты, что накидали мне на Костю. Тут аж рот открыл. «Буэно аппетито, Цуко!» — заулыбался я. В итоге Костю жестко так покарали, а победила Саша. Ха, зараз такая! Еще и сидит с удивленным лицом, мол, а как так получилось? Я даже не знаю. Да-да, так поверил ей. «Во что еще играют компании молодежи?» — спросила Настя. «Карты на раздевание?» «Нет». Выкрикнула Кира. «Вот-вот, не хочется мне пялиться на голых женщин своего друга», возразил Костя. «Мы не его женщины», фыркнула Фурия. «Да, а мы вот с Викой обязательно выйдем за Диму», хихикала Настя. «Да и Саше уже все ясно, а там еще Евгений будет». «Нормально же играли и общали, зачем все эти ужасные угрозы?» Наиграно ужасался я. «Без меня меня в Ж... женили!» «Жизнь боль, у меня вот будет лишь одна жена», — хмыкнул Костя. «Любава?» — поинтересовалась Вика. «Кто знает, — пожал тут плечами. Мы только начали встречаться, нужно сперва узнать друг друг получше, а не как вы». «Нарываешься на три сантиметра», — Милуза улыбалась Вика и вытянула палец с кровавой иглой. «С другой стороны, Дим, тебе же нужно рот восстанавливать, нужно много жен». В полете переобулся Костя. «Сперва выжить бы», — проворчал я. «Если ты не выживешь, все умрут, так что какая разница?» — поинтересовался Костя. «Твоя жизнь равна жизни всего мира, ведь твоя окончательная смерть — это смерть древа мира». «А это, промолчу, кто? Постоянно рискует, как промолчу, кто?» Тихо ворчал Кира, убивая меня гневным взглядом. Я же поднял лапки. «Не виноват я. Оно само так получается. Да и если сидеть на попе ровно, миру точно придет конец. Кстати, как там успехи?» Спросил я у Кости, сидевшего рядом. «Сделал запас мази груша-орех». Зели же лучше употреблять свежими, да и твоя молочная смесь тоже отлично работает, но я обязательно займусь новыми зельями, дабы они дольше хранились и не теряли силы. «Может, начать выращивать магические растения?» – задумался я. «А есть смысл?» – спросил Костя. «Тогда тебе придется искать больше алхимиков, так что проще купить что надо, а слот под посадку у тебя ограниченный. «Наверное, но я подумаю еще. Впрочем, все равно их нужно отдавать древу. Оно теперь резерв может делать». «Резерв? Тогда да». Незаметно мы перешли к обсуждению дел и планов, пока Настя все не испортила. И началось обсуждение мебели и ремонта дома в саду. «Ковры, хочу ковры», — заявила Настя. «Но не так приятно лежать и спать, особенно если уорс высокий и мягкий». «Ага». «И Дима не заметит тебя, да раздавит!» — хихикал Вика. «Блин, правда ведь!» — воскликнула Настя. В итоге все свелось «хихи да ха-ха!» А затем мы собрались идти спать, но к нам пришли. «Прошу прощения, можно войти?» — услышали голос снаружи. «Входить!» — разрешил я. И к нам вошел темноволосый мужчина в дорогом пальто, а также два бойца сопровождения. «Сопровождению нельзя! И разувайтесь!» «Да, конечно, прошу прощения». Ответил явно аристократ, а Вика поставила стул во главе стола, и мы-то сидели вдоль стола, дабы не быть спиной по входу. «Позвольте представиться, я граф Солнцев Иван Максимович. Дмитрий Андреевич, можем мы поговорить наедине?» Спросил тот, скинув куртку на напольную вешалку. «Если речь о лекарстве, то нет, говорить при всех». «Я все же настаиваю». «Ладно, мы спать». — сказала Вика, и все засобирались. «Хорошо, но минус — хорошее настроение у меня». Я строго посмотрел на мужчину, а тут удивился. «Ну а я что? Я сам себе хозяин и не люблю наглых людей, даже если в итоге покажусь эмоциональным дурачком. Ну что мне до мнения людей, которые не уважают меня? Им разве что можно подтереть задницу». Солнце всел напротив меня вместо стула, который ему предоставила Вика. Не вот ходить вокруг да около, много кто видел жуткие раны генерала. Все же его сам Титан ранил, а потом вместо жуткой мучительной смерти он ходит по лагерю. Выглядит здоровым и бодрым. Я, конечно, могу предположить, что генерал принял стимуляторы, но люди говорят, что он демонстрировал солдатам свою грудь. Не хотел бы я, чтобы мне мужик демонстрировал свою грудь. Перебил я его и рассмеялся. «На меня ж посмотрели, как на дурака. Прошу прощения, что перебил. Продолжайте». «Да, спасибо». После разговора с генералом выяснилось о некоем лекарстве. «И?» «Генерал сказал, что вы готовы его продавать, и я бы хотел узнать подробности о нем». «Нет». «Что нет?» — опешил мужчина. «У меня нет ни настроения, ни желания рассказывать подробности об этом лекарстве. Вы не на рынке, Иван Максимович». У меня ограниченные запасы. Это все, что осталось от моего рода. Так что лекарство я продам лишь за очень хорошие деньги. И только тем, кому захочу. Вам же, Иван Максимович, я не хочу продавать. Почему? Еще сильнее опешил он. Сперва вы меня оскорбили, прислав за мной солдат. Потом вы испортили мне вечер. Ну, я не вижу, чтобы вы нуждались в этом лекарстве. Дмитрий Андреевич, это непрофессионально. Детские обиды не должны мешать переговорам. Начал тот, но замолчал, увидев выражение моего лица. — Что же вы остановились? Продолжайте. Какие такие там обиды? Прошу прощения, погорячился. — Граф, граф, покачал я главой. Вот из вас совсем плохой переговорщик, а теперь уходите. Продавать вам я ничего не собираюсь, тем более всяким посредникам, ну или... «Обращайтесь к Жукову, уверен, после разграбления поместья Древовых у него еще что-то да осталось. Иначе как объяснить чудесное выздоровление его внука после сильной передозировки?» «Дмитрий Андреевич!» Начал Солнцев, но я строго на него посмотрел, и мужчина замолчал, да все же ушел. А я запер тряпичную дверь и пошел в жилую зону. «Интересно, найдутся ли придурки, которые попробуют попасть к поместью Древовых? Там, по идее, разграблено все, что можно и нельзя». А потом все было уничтожено энтропией, думаю, даже руин не осталось. За 20 лет. Точнее, уже за 21 год. Ладно, все это не важно. Не люблю цепляться за прошлое. Я живу настоящим и строю свое будущее. Ну и будущее всего мира. Так что лег спать. Завтра будет тяжелый день, который позволит мне набрать авторитета в армии. Ну и ха, у императора сад в это время. «Зачем мы вообще работаем?» ворчал мужчина, копающий землю. Что была крыша над головой», — сказал второй. «Они, как и шестьдесят других мужчин, копали фундамент общежития». «Да не это я», — вырвался тот и бросил лопату. «Нас вон сколько давать просто захватим это место». Люди остановились и посмотрели на Говоруна. «Я серьезно! Кто нас остановит? Нас почти полтыщи! Что, мы не справимся с ушастыми бабами и кучкой фриков?» «Да и те злые кролики ушли к жабам! Идеальный же шанс!» — выкрикнул он, и люди задумались. Так Древ сказал, что если умрет, то и это место умрет, как и весь мир. «А я говорю, что я британская императрица!» Хе — хмыкнул мужчина. «Конечно, он сказал это, чтобы мы не думали о восстании!» «А если это и правда, убьем его и всему миру хана!» «Бред! Он бы тогда не рисковал постоянно!» «Ну и вы дебилы!» — хохотал подошедший негр-стричок. Это был смуглый мужчина в футболке да джинсах. Восстание! Древ в одиночку одолел армию энтропов в мире темных эльфов. А вот ты, Кеша, да, сможешь одолеть хотя бы одного черта, имея в руках лишь копье или меч. «Зачем мне копье или меч, когда я могу взять автомат? И ты что, защищаешь этого эксплуататора?» Я вас защищаю, дегенераты. если вы дебилы, и поднимете восстание и сдохнете, все до единого, у всех остальных станет больше работы. Ясно все с тобой. Ты трус. Я? Да, ты. Хочешь остаток жизни пробыть в рабстве у древого? Выкрикнул Заводила, и немало людей его поддержали. Ты идиот. Ты был в мире темных эльфов, нет? Ну так побывай, дебил. Земля будет в такой же жопе, а те, кто здесь останется, кто выживет смогут попасть в новый мир. «Хет, все сказки и бред!» Тут же раздался выстрел. Смоглый мужчина вытащил пистолет и пристрелил говорящего. «Ясно. Неисправимый кретин, а теперь слушайте меня, дебилы!» Выкрикнул мужчина с пистолетом, но тут же все уставились, как из земли вырвались корни и утащили под землю труп. «Пути назад нет. Вы или работаете, или сдохнете!» А все смутьяны, как этот Кеша, будут пущены в расход. Вы здесь новенькие и многого еще не понимаете. Но как освоитесь, придет осознание, насколько это говна был кусок, не прав. Нам до конца дней здесь землю копать. Скажи спасибо, что вас не пристрелили сразу, а дали шанс. Рыкнул смуглый мужчина. Вы же пошли убивать хранителя, могли сдохнуть и стать удобрением для древа. Но вас, мудаков, пощадили и дали шанс отработать свои косяки. Вы что это не зона, это скорее каторга. Отсюда не выйти. Живым. «А как же права человека?» — крикнул мужчина со шрамом на щеке и татуировкой на лбу с надписью «Анархия». «В жопу их себе засунь. Последний дебил, который говорил о правах, оказался настоящей ублевской радио. Тут есть тип, который вечно спит, и он может все твои грехи перечислить, как послужной список. Так что лучше помолчи и запомни. У тебя, сука, нет прав». «Ты низшая ступень негра. Негр бесправный и крайне мал шанс, что станешь на ступень выше. То есть негром с кое-каким правами. Сдохнешь, скорее всего, ибо дебил». «Но почему негр? Мы же не черные? с обидой в голосе сказал кто-то. «Негр — это призвание, а не раса и пол. Негр — это то много трудится ради великого блага. По крайней мере, так мне объяснили. А теперь...» «Работать, придурки!» Этот дом позволит нам не сдохнуть в случае нападения, а потом укрепления делать будем. Сука, фортификационные. Мертвые земли. На следующий день. Когда армия движется по мертвым землям, это капздец. Казалось, что все интропы сбегаются, дабы убить нас. Тут демон уже с ума сходил, собирая души ману. и древо, наконец-то, превысило 30 метров. Но продолжила свой рост. Блять, похоже, новый предел, это все же 40 метров. Ладно, мы в составе крупной колонны добрались до небольшого поселения, где и находился разлом. Деревню уже пытались зачистить, но лишь к нашему приезду зачистили полностью. Тут мало что осталось в целом, лишь руины и сгнившие дома. Очень высокий уровень энтропии, так что армия по факту просто встала оцеплением». К разлому обычная техника не могла подойти, ибо выйдет из строя. Впрочем, как и обычные люди. Долго там они не продержатся и либо заваляют, либо умрут. Но имелась необычная техника. Два тяжелых танка, фонящих магией. Шесть БТРов до да с пулеметами. Ну и человек 60 бойцов-магов. Генерала с нами не было, зато был его офицер. Разлом же метров тридцать в длину, как мой вчерашний. В нем гарантированно сидит титан. И цена закрытия почти такая же. «Высадившись из машин, мы стали занимать позиции, но...» «А что вы делаете?» – спросил я офицера, глядя, как солдаты стали поливать землю из энтропотушителей. «Очищаем землю же?» – удивлялся тот моему вопросу. Я минут постоял да посмотрел на сообщение древа. «Внимание! Желаете потратить 15120 ОД на закрытие разлома?» «Внимание! Желаете потратить 15114 ОД...» на закрытие разлома. Внимание! Желаете потратить 15109 ОД на закрытие разлома? Фигня все. Эффективность близка к нулю, покачал головой, обращаясь к военному. Откуда вам знать? Поинтересовался военный. Секрет рода. Считать, что я ощущаю уровень энтропии и говорю, что все фигня. Эффект настолько низкий, что близок к нулю. Вы, по сути, просто заливаете землю ценным раствором. Хорошо, что тогда нам надо делать? Стерпев мою наглость, мужчина все же решил сотрудничать. Ну, я объяснил. Просто лить в разлом. Так что люди начали готовиться к сражению. Окружив разлом, его начали заливать пеной, и вскоре полезли твари. Мы их попросту рубили и расстреливали. Саша была рядом со мной и тоже рубила. Так продолжалось до первого разрушителя, которого зарубили мы с Сашей, ибо нечего людям манну тратить и ракеты ценные. А так ОД получили. Второго, третьего и четвертого разрушителя мы тоже сами зарубили. Внимание! Желаете потратить 6000 тысяч ОД на закрытие разлома? «Все, теперь готовимся!» — крикнул я, и маги настороженно взяли в руки маннокристаллы. Бойцы на машинах приготовились атаковать и даже вызвали вертолеты для поддержки. Через некоторое время, когда все были готовы, я вспыхнул манной. 6000 ОД. Столько нужно манны. Вот столько ОД я и начал преобразовывать в эту самую манну. Начали. Во все стороны хлынула моя магия, после чего потоком устремилась в разлом. Затем и от военных потекли потоки магии. Внимание. Желаете потратить 5109 ОД на закрытие разлома? Внимание. Желаете потратить 4500 ОД на закрытие разлома? Внимание. «Желаете потратить 3155 ОД на закрытие разлома?» «А теперь все, что есть, разом!» Прокричал я, из меня хлынула манна, словно горю, и раздалось рычание. Нет, это был не титан, это были маги, рычавшие от натуги. Красно-белая, синяя, голубая прочие цвета магии лились в трещину в земле, и она начала затягиваться. Я покрепче сжал меч, готовясь к бою. Возможно, сейчас из разлома покажется огромная лапа и... Ха! Закрылся. Тот же миг раздался радостный рев людей, но некоторые попросту попадали от истощения. Лет, придурки. Заражение же получат. Началась суета, я обернулся к Саше. Та своим боевым костюмом показала большой палец. Мы направились к машине, я резко обернулся. Фух! Закона подлости не произошло, и разлом не открылся снова. «Дмитрий Андреевич, благодарю вас за помощь, но теперь я понимаю, что без вас нам бы не удалось закрыть его с помощью манны». Нас перехватил один из приближенных генерала. Он, конечно же, был одет в кожаную броню, но респиратор снял уже, и мужчина выглядел так себе, уставший и бледный. «Главное, что мы выяснили, что это все же возможно, а далее нужно экспериментировать и подбирать пропорции, и к тому же это был большой разлом, а на те, что поменьше, нужно меньше манны». «Соглашусь». «Благодарю за подсказку с бессмысленностью очистки окружающей территории. Это позволит нам сэкономить кучу раствора». Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в машину. Да выдохнул. «Высвобождение такого количества маны это тяжко, а для меня магии это втройне сложно. А вот если бы я мог есть абрикосы и дыни, мог бы тут пиу бжу, хвау творить, а не как дебил сырой магии бить». «Куда едем? На базу?» – спросил Костя водитель. «Не, тут рядом два логова. Давай зачистим их. И так половину дня потеряли». Возражений не последовало, так что уже через сорок минут мы носились по деревушке, убивали спящих антропов, дожгли дома. А вот второе логово находилось в лесу. Там лежал здоровенный военно-транспортный самолет. Вот в нем и устроили себе логово всеми нелюбимые пауки». Мы его подожгли, а потом убили всех выбегающих тварей. Почти сотню. А это около двадцати тысяч д. Быстро. Эффективно. И... Генерал Кеселев вызывает Древова. Послышался голос из динамиков машины. У нас тут связь имелась благодаря самолетам, летавшим над мертвыми землями. Я бросился к кабине броневика и взял что-то вроде трубки. Слушаю. Дмитрий, Тюменские облажались. Не смогли остановить Титана. Он выбрался, и его сейчас... Утюжит авиация, но много жертв. Неужели? Осознал я и начал бледнеть. Вероятно, просят твоей помощи. Вертушку к нам и сразу к ним на базу. Хорошо, благодарю. Что ж за херня такая? Постоянно случается какое-то говно. Но не мог я раньше к Жене приехать, не мог. Она, блин, под особой защитой тамошнего генерала. Ладно, проехали. Костя отправился в сад готовить больше лекарств. А я привел машину к месту, куда прилетит вертолет, и вскоре он и правда прилетел. Вместе с ним летели медики, много медиков, правда вертолет не грузовой, а место для машины там не нашлось, пришлось оставлять. Но плевать, разве что зарядку, сделанную из ядра того некромедведя, я забрал. Лагерь Тюменских был и правда, не сказать, что очень далеко от нашего лагеря, вот только он был закрытого типа». Никаких аристократов и лишних людей, только военные, строгая дисциплина и некоторая экспериментальная техника. Правда, сейчас там царила суетая машина одна за другой, приезжали до да выгрузив раненых, уезжали, видимо, за новой партией. Титан Бутин проклят после того, как окатил всех энтропии, призвал из разлома орду чертей, и начался хаос. Сейчас мы приземлились в лагере и сразу поспешили наружу. Нас встречали двое мужчин и, размахивая руками, направили в большую палатку. «Где Королева Евгения?» Я схватил одного из них и выглядел очень злым. Тот указал рукой на другую маленькую палатку, и я рванул туда, игнорируя их крики. Влетев, оказался в какой-то зараженной зоне. Двое мужчин в массивных полностью изолированных костюмах и десять кушеток, на трех из которых лежали почерневшие люди. От них сильно фонила энтропии, причем так, что уж палатка разлагалась ледь. Подскочив к кушетке, где лежала едва ли не мумия, тут же залил ей в рот содержимое термоса. Костя с Викой бросились к двум остальным. «Вот же проблемная женщина!» — ругался я. «Кто вы?» — выкрикнули врачи. «Древов я!» — выкрикнул в ответ и кинул им сумку. «Этих оставьте на нас, идите к остальным, в сумке лекарства. Снаружи рыжая девушка, и она все объяснит». «Что встали? Вон отсюда!» Врачи удивились, но все же вышли. Ранее я сказал Саше, чтобы не заходила сюда, дабы не травмировать ее. И правильно сделал, потому что Женя уже была на самой грани. Передо мной лежала практически мумия. Лысая голова, сморщенная сухая кожа, впалые щеки и тонкие руки до да ноги. Остальные двое пострадали куда меньше, и учитывая, что Женя ела плоды древа мира, она, скорее всего, получила основной удар энтропии. «Слушай меня, мисс Мокрые Сиськи, не дам я тебе помереть. Двенадцать лет назад не дал, и сейчас не дам». Ругался я, продолжая поить Женю, как вдруг из моего пальца вылез. «Корень? Брат? У тебя есть Ха, Давай! Отдавай!»